Отец с Василием открывает ослеплённые глаза, поднимает голову вверх и видит, падает всё. Медленно и тяжело клонятся и приближаются стены, сползают своды, безшумно рушится высокий купол, колышится и гнётся пол. В самых основах своих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 Он барахтается и визжит, освободив руку, с железной силой бьёт по голове пытавшегося удержать его псаломщика и отбросив ногою тело, выскакивает наружу. Небо охвачено огнём. В нём клубятся и дико мечутся разорванные тучи, и всей гигантской массою своей падают на потрясённую землю в самых основах своих рушится мир и оттуда из огненно клубящегося хаоса несётся огромный громоподобный хохот и треск и крики дикого веселья на западе ещё светлеет голубая полоска и задыхаясь он бежит к ней ноги его путаются в длинной коляной ризе он падает крутится по земле а кровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью. Ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа, ни зверя, ни птицы. Все умерли. мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую, торную дорогу. Над головой его чёрная клубящаяся туча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 Но узнав, попа бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колёсами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настёгивают лошадь и скачут, и скачут. Отец Василий упал в 3 верстах от села, посредине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега. Бледные и мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад, напряжённо и прямо, как будто и мёртвый, продолжал он бежать.